Глава 47 После этих слов в кухне повисает тишина. Олеся с гордым видом смотрит на нас с Мирославой. Наверное, ждет наших охов, ахов, расспросов и поздравлений по поводу будущего прибавления в семействе ланских. Не дождешься, милая, прости. Мирка внимательно рассматривает гладящую свой живот красавицу и хмурится. Дима смотрит почему-то на меня, молчит и тоже хмурится. Даже Кирюха у него на руках замолкает, Сапит и таращится на всех круглыми глазенками. Я продолжаю строгать бутерброды. Мне пофиг на семейную жизнь Ланского. Пофиг, пофиг. И еще раз то же самое. Да, Димочка очень любит деток, Мурлычит Олеся и смотрит на любимого нежными глазами. Только будущий папаша реагирует странно, хмурится еще больше и произносит так недовольно, что даже у меня по спине пробегают холодные мурашки. «Олеся, прекрати!» «Что, Олеся? Что, прекрати!» Тоненько взвизгивает девушка. Вся ее нежность мигом куда-то исчезает. Сквозь слой тональника на щеках проступают неровные красные пятна, рот начинает судорожно кривиться. «Разве я не права? Когда у нас родится ребеночек, ты будешь его любить!» Дима сжимает челюсти и с нажимом повторяет. «Олеся!» Красавица убирает ладонь с живота, сжимает кулачки и упрямо задрав подбородок, повторяет. «Будешь, я уверена!» Тут оживает Мирка, наклоняет голову к плечику и смелой улыбочкой сообщает. «Конечно, Олеся, своих детей Дима будет обожать. Особенно, если их ему родит любимая женщина». Олеся открывает рот, чтобы что-то сказать, и снова захлопывает. Скрестив руки на груди, смотрит, как мы с Миркой мастерим бутерброды. И во взгляде ее целое море чувств, не самых приятных с легким презрением в голосе спрашивает. «Мирослава, у вас что, прислуги в доме нет? Почему ты сама это делаешь?» «Я уже отпустила повара и горничных на сегодня. И знаешь, мне нетрудно самой приготовить для близких», — спокойно отвечает Мирослава. «Может, тоже хочешь помочь?» «Ой, нет!» — Олеся морщится и отступает подальше от стола. «Не умею таким заниматься. У нас с Димой домработница готовит. Лучше в гостиной посижу». Задирает носик и походкой манекенщица идет из кухни. Это должно бы смотреться красиво. Прекрасная девушка с идеальной прической в восхитительном платье красиво идет. Увы, белые одноразовые тапки на Олесиных ногах и правда портят всю картину. Шаркают по полу, не сочетаются по цвету с платьем, при каждом шаге норовят свалиться. Никакой гармонии в общем. В дверях случается еще одна заминочка. Олеся с разбега врезается в грудь неожиданно появившегося Славы Говорова. Громко и очень испуганно ахает, начинает шататься. Доблестный полковник, конечно, подхватывает едва не упавшую деву, ставит вертикально и произносит своим обалденно сексуальным голосом. «Прошу прощения, я вас не заметил». Олеся замирает и вскидывает глаза на мужественное Славкино лицо, мгновенно расплывается в кокетливой улыбке. «Ничего страшного». «Главное, что вы меня поймали. Не дали упасть бедной девушке». «Рад, что с вами все в порядке». Говоров убирает руки с ее талии и отступает в сторону. «А я вас знаю!» Вдруг восклицает Олеся. «Мы с вами встречались. Это было в ресторане». «Да? Простите, не помню». Отвечает Славка равнодушно. Поворачивается к ней спиной и идет ко мне. Распахивает объятия. «Амалия, радость моя!» Я бросаю нож и тоже, раскрыв ручки Аки-крылья, лечу к нему. «Слава!» Увы, не долетаю. На моем пути встает злая, набычившаяся мужская фигура, напрочь перекрывающая нашим со Славой телам доступ друг к другу. моя стоять! А ты, Говоров, пошел вон!» Рычит Дима, каким-то образом успевший за секунду передать Кирюшку Мирке и добраться до меня. «Ланской!» рявкает в ответ Славка, и тут со стороны двери раздается истеричный вскрик Олеси. «Амалия? Амалия! Это что, она? Это?» Недоуменно смотрю на ее перекосившееся, позеленевшее лицо. «Ну да, это я. А что такого?»